Часть 9. Девочка на замену. Глава 1: Вика: Вы молодец, Вика! Произносит Да и я чувствую, как сердце в груди пропускает удар. Мы выходим из переговорной. И спускаемся по лестнице на первый этаж. Только что нам удалось подписать один из стратегически важных договоров с компанией-производителем федерального уровня. Это первые мои переговоры такой значимости, и я до сих пор ощущаю легкую дрожь во всем теле. Улыбаюсь в ответ и киваю. Я просто не способна сейчас выразить вербально все, что чувствую. «Мне удалось блестяще провести презентацию на глазах у мужчины, которого я очень сильно уважаю и люблю. Разве может что-то сравниться с этим?» «Давайте пообедом где-нибудь, я вас приглашаю», — произносит он, когда мы садимся в авто. «Чувствую себя дико неловко, накиваю, повторяю мысленно, что мне не стоит воспринимать это как-то превратно. Для него я всего лишь подчинённая, которая хорошо справилась с поставленной задачей. Но фантазия всё равно скачет галопым впереди здравого смысла. В ограниченном пространстве авто парфюм моего босса будоражит и волнует. Я слежу за своим дыханием и стараюсь вести себя естественно. Но всё равно кажется, что мой к нему интерес совершенно очевиден. «Знаете, Вика, я был неправ насчёт вас», — говорит он, только подогревая моё внутреннее беспокойство. «Вы оказались очень способной. Как не жаль это признавать, но даже Артур уступает вам в умении убеждать». «Думаю, проблема Артура не в отсутствии способностей. Замечаю я резонно, а в его, мягко говоря, тяжёлом характере». «Что есть, то есть». С улыбкой соглашается Давлад и возвращается глазами к дороге. Я поглядываю на него время от времени. Не так часто мы оказываемся настолько близко друг к другу. У Давлата мужественный профиль и красивая осанка. Он действительно очень привлекательный, даже несмотря на лёгкую седину на висках. И я вдруг представляю себе, каково это ощущать его объятья, Смелые! и откровенные мысли лезут в голову, и я невольно краснею. «Что такое?» — интересуется он, поймав на себе мой взгляд. «Ничего. Мотаю головой я. Просто подумала, что Артур от вас унаследовал свою привлекательность. Краснею ещё больше, осознавая, что невольно сделала ему комплимент. Да Влад только ухмыляется, видимо, польщённый моим замечанием». «Вы удивитесь, но я всегда считал наоборот и был крайне недоволен этим. На самом деле я хотел бы, чтобы он был больше похож на Карину. Я до сих пор считаю её самой красивой женщиной из всех, что я встречал». Он смущённо отводит глаза. «Не могу объяснить, отчего так сильно портится настроение. Вроде бы с самого начала было известно, что он женат, и мне с ним ничего не светит. Наверное, всё дело в том, каким тоном он говорит о своей жене. В нём столько теплоты и нежности. Я никогда не слышала, чтобы отчим даже лично говорил что-то моей маме таким тоном. И уж тем более за глаза. Я чувствую смятение, когда сталкиваюсь с подобной искренностью. А ещё зависть и ревность. Когда Карина только наняла меня, Я думала, что Давлад — типичный изменник, которого нужно вывести на чистую воду. Но чем больше я узнаю его, тем больше понимаю, что он вряд ли способен на предательство. Помню, как Карина сказала, что он мною заинтересовался. Однако я в этом совершенно не уверена. Все чаще я спрашиваю себя, что же стало причиной такой странной просьбы супруги моего начальника. «Может, всё дело как раз-таки в том, что она сама неверна. Хочет уйти, но нет формального повода. Вот и наняла меня, чтобы подставить мужа и обвинить в неверности. Мне не хочется верить в эту версию. Карина не производит впечатления злой интриганки. Она слабая и, судя по всему, больная женщина. Чего же она добивается?» «Вы ведь с моей снохой учитесь, верно?» спрашивает он во время обеда. Я киваю. Мы сидим друг напротив друга. И мне очень трудно расслабиться. Я даже не чувствую вкуса еды. Настолько взволнована. Мы с Марго подруги. Добавляю на силу, проглотив кусок рыбы. Я к своему стыду мало интересуюсь их с Артуром жизнью. Признается он, глядя куда-то мимо меня. «Знаете, нас так воспитывали». Всё личное оказалось вне обсуждения. В итоге, мне кажется, я очень многое упустил, как родитель, в Артуре. Я поднимаю на него глаза и думаю, что он, вероятно, будет ошеломлён, узнав правду о сыне. И, скорее всего, будет винить себя в его подлости. — А вы со своей семьёй близки? — вдруг спрашивает он. — У меня перехватывает дыхание. Пульс начинает отдаваться в висках. Почему мы вдруг заговорили об этом? «Полагаю, что мои родители были воспитаны плюс-минус так же, как и вы», отвечаю я, промочив горло. «Я с мамой и отчимом общаюсь очень формально, но у меня есть младшие братья и сестра. Они ещё маленькие, но я вполне могу сказать, что мы гораздо ближе с ними». «Так вы из многодетной семьи?» Да Влад удивлённо приподнимает брови. «Да, а что?» Спрашиваю, чувствуя, как мои щёки ещё больше заливаются краской. «Нет, ничего». Он, вздохнув, качает головой. «Просто понял, что действительно очень сильно ошибался на ваш счёт». «Мне стоит огромных усилий сохранить самообладание. Всё это и вправду слишком для меня. Обед. И атмосфера. Все эти слова, которые так хочется трактовать по-своему. Кажется, я не вынесу всего этого. Воспринимаю телефонный звонок как спасение. Да Влад отвечает, выслушивает собеседника. Потом, нахмурившись, кладёт трубку. «Вика, вы ведь не будете возражать, если я расплачусь прямо сейчас. У меня возникло одно дело». Так что я должен идти. Я вижу, как эта невероятная атмосфера рушится прямо у меня на глазах. Мне очень грустно от этого, но я понимаю, что это было неизбежно.